Зеленая рыбка. Поспорили в Черном море Кефаль, Мерланг, Пикша и Белуга. Кто из них сильнее? Спорили, спорили и решили, кто дольше всех в прибой между камней продержится, против волны устоит, тот и есть самый сильный. Выбрали у берега камни, выждали погоду посвежее и стали силу испытывать. Первой поплыла к камням кефаль. Плыла, хвостом серебристым играла, а как подошла к берегу, стала ее взад-вперед волной бросать. И сразу поняла, дело плохо. Крутит кефаль хвостом, в дугу сгибается, да против волны устоять не может. Рвется вперед, а вода ее назад тащит. Аробела до камней не доплыла, назад вернулась. Поплыла к камням головастая пикша, разогналась, до самых бурунов дошла. Спряталась между камнями в стоячей воде, но пришла волна и, давай ее от камня к камню швырять. Два раза об камень ударила, перевернула и назад с собой утащила. Посмотрели рыбы на пикшу. Испугались. Жабры у нее песком забиты, перья на спине поломаны, а белуги все нипочем. «Эх вы, мелочь!» — говорит она. «Глядите, как я устаю!» И поплыла вперед. Притихли рыбы. Даже озорные ласкирики и карасики остановились и смотрят, как белуга волну побеждать будет. А белужья спина в костяных шишках уже у самых камней. Гребет белуга плавниками, хвостом подгребает, на месте держится. Две волны одна за другой набежали, устояла белуга. Пришла третья волна, выше всех. Подняла белугу, повернула, протащила боком по камням и хвостом вперед в море вынесла. Решили рыбы, никому в море с волной не справиться. Такие силачи не устояли. Вдруг, откуда ни возьмись, выплывает маленькая зеленая рыбка. Налимчик, не налимчик, пескарь, не пескарь. Как пескарь маленькая, головка, как у налимчика, круглая, чешуи нет, по зеленой спине бурые пятнышки. «Дайте», — говорит тихонько, — «я попробую». Засмеялись рыбы. «Где тебе, пустявка? Не видишь, кто пробовал? Зачем лезешь?» Рыбка слова не молвила, хвостом вильнула, поплыла к камням. Плывет вперед, а вода встречная ее назад тащит. Два раза пыталась подплыть к камням рыбка. Ничего не получилось. «Рыбы пущи прежнего над ней смеются!» Морские коньки хвосты в колечко закручивают, от смеха в траве переворачиваются. В третий раз поплыла рыбка, улучила минутку между двух волн, подобралась таки к камням, к большому камню подплыла и легла на него брюшком. А ведь хитра, доплыла до камня. Ничего-ничего, волна пройдет, смоет, на берег выкинет говорили между собой рыбы, вот и волна. Прошла зеленой горою над камнем, рухнула на берег, рассыпалась пеной, закружилась, завертелась и ушла. Смотрят все, а маленькая рыбка лежит себе на камне, как ни в чем не бывало. Удержалась. Пошли волны одна за другой, одна больше другой. Замутилась вода, понесла поверх камней песок, мелкую гальку, пучки морской травы. Ничего не разберешь. Стихло и стало видно: лежит зеленая рыбка на камне, как приклеенная. Долго смотрели на нее рыбы, дивились. Потом стали друг у друга спрашивать, кто такая. И откуда взялась? Кривоногий краб на шум из-под камней вылез, поглядел выпученными глазами на рыбку и говорит. Нашли диковину. Да ведь это наша черноморская присоска. Она всегда так присосется и лежит. Поди ее, отдери. Краб был старый-старый. Он все знал и никогда ничему не удивлялся.